нежели обитающие на берегах Тибра потомство волчицы. Нахлынет народ из Баев, из Помпей, из Путеол, из Кум, из Стабий. В рукоплесканиях и венках недостатка не будет, и это поддержит нас в намерении отправиться в Ахаю. Нежели потомство волчицы, то есть римляне, по преданию основателей Рима Ромул и Рем, были вскормлены волчицей. В честь этого на Капитолии было установлено в начале V века до нашей эры бронзовое изображение волчицы, сохранившееся до нашего времени. Помпеи и Стабии, городки в компании близ погибшие при его извержении в 79 году. Ахаия историческая область на севере полуострова Пелопоннес. В римскую эпоху название всей Греции как римской провинции А как же с памятью о маленькой Августе? О да, мы все еще ее оплакиваем. Мы поем гимны собственного сочинения, да такие чудесные, что сирены от зависти попрятались в самых глубоких гротах амфитриты. Амфитрита в греческой мифологии богиня моря, супруга Посейдона. Вместо них могли бы нас слушать дельфины. Но этим мешает шум моря. Скорб наша до ныне не утихла, и мы показываемся во всех позах, коим учит вояние, причем внимательно следим, к лицу ли нам скорбь, и способны ли зрители эту красоту понять. Ах, дорогой мой, мы и умрем шутом и комедиантом. Здесь находятся все августяны и августянки не считая пятисот ослиц, в молоке которых купается Попея, до десяти тысяч слуг. Иногда бывает весело. Кальвия Криспинилла стареет. Она, говорят, упросила Попею разрешить ей принимать ванну сразу после божественной. Нигидия получила пощечину от Лукана, заподозрившего ее в связи с гладиатором. Спор проиграл в кости жену Сенециону, Торкват Селан предложил мне за Эвнику четырех лошадей каштановой масти, которые в этом году непременно выиграют. Я не согласился. А тебе я тоже благодарен за то, что ты ее не принял. Еще о Турквате Селане. Бедняга и не догадывается, что он уже больше тень, нежели человек. Гибель его решена. А знаешь ли, в чем его вина? Он правнук божественного Августа. Спасения для него нет, таков наш мир. Децем Юний Торкват Силан, консул 1953 года, приходился Августу, как сообщает Тацет, праправнуком. Покончил с собой в 1964 году, будучи обвинен в заговоре. Как тебе известно, мы здесь ждали Теридата, а тем временем Вологес прислал оскорбительное письмо. Он, дескать, покорил Армению, а потому просит оставить ее за ним для Теридата, а коли нет, он все равно ее не отдаст. Какая наглость! Вот мы и решили воевать. Карбулон получит такую власть, какую во времена войны с морскими разбойниками имел великий Помпей». Помпей 106-48 годы нашей эры выдающийся государственный деятель и полководец, противник Цезаря. В 67 году получил для борьбы с пиратами чрезвычайные полномочия: право распоряжаться государственной казной, доходами провинций, назначать наместников и прочее. У Нерона все же было минутное колебание. Он, видимо, опасается славы, которой в случае победы может достаться Карбулону. Было даже намерение предложить высшее командование нашему Авлу. Воспротивилась Попея, добродетель Помпонии, для нее что бельмо в глазу. В сурил нам какие-то необыкновенные бои гладиаторов в Беневенте. Подумай, до чего доходит, вопреки поговорке, Пусть сапожник судит не выше сапога. В наше время сапожники. Ветелий — потомок сапожника, а Ватиний — родной сын. Возможно, он сам еще сучил дратву. Вчера гистрион Алитур.